Около пяти часов того же вечера я зашел в зонтик, чтобы забрать заказанную пленку. Невозможно стать главой рекламного агентства в Нью-Йорке, будучи просто приятным парнем, но Джонсон был совсем неплох для человека, который носит костюм «тройку». Если бы мне пришлось одеваться так каждый день в течение 20 лет, я был бы ничуть не лучше. Я вышел оттуда через 20 минут с кассетой и с улыбкой. Я приобрел друга в рекламном бизнесе, а Джонсон решил, что он приобрел друга в шестом участке. Ох уж эта дружба. Я позвонил в офис РАЦЦО, чтобы узнать, в какое время он вернется домой. Хотелось услышать его мнение по поводу пленки. Когда я наконец до него дозвонился, он спросил «Доктор Фелч, это вы?» «Я, я, когда ты будешь дома?» «Дай мне полчаса», — попросил он. «Можешь вообще не приходить, приятель». «Ну ладно, не груби. Я буду чуть позже шести». Я зашел в Бакалею на углу и сделал закупки на неделю. Сигары, кофе, еда для кошки, туалетная бумага. Кроме этого, я купил немного вина, сыра и довольно мерзких на вид итальянских сосисок на случай появления нежданных гостей. Когда я топал уже по Вандам, я заметил такси на обочине с открытой дверцей с водительской стороны. Водитель стоял за дверцей и мочился на дорогу, и было слишком поздно делать вид, что я его не заметил. "Как оно?" бросил я ему. Он не ответил, но слегка усмехнулся. "Такие вещи на Вандам случаются сплошь и рядом. Это была тихая улица, но у всего есть оборотная сторона. Я не винил парня, я и сам так делал. «Если у вас нет при себе пачки наличных, кредитных карточек и ключей от гостиницы, вам предстоит изрядно помучиться, прежде чем вы сможете помочиться в Нью-Йорке». Когда я добрался до дома, Ратца был уже там, проклиная телевизор с отверткой в руках. «Ты видишь, Шерлок, чем я жертвую ради тебя?» «Ну не всем же иметь кабельное телевидение, приятель. Теперь ты понимаешь, как живет другая половина Манхэттена». Я бросил покупки и плеснул себе глоток Джеймсона в стопку из бычьего рога. Кошка завтракала довольно поздно, поэтому я не стал ее кормить. Не сказать, чтобы это ее ошеломило. Скорее, она приняла все стоически. По крайней мере, за собой она следила лучше, чем Рацио: Иди сюда, Рат. Я хочу, чтобы ты кое-что послушал. Это претендент номер один, сообщил я, перематывая кассету на автоответчике, и нажал на воспроизведение. Мы снова услышали тот же трезвый, бесстрастный голос: Это Фрэнк Уортингтон. Я извлек кассету и поставил ту, что мне дал Джонсон. Теперь претендент номер два. Голос, который мы услышали на этот раз, был сочным и бесспорно живым, но узнавался безошибочно. «Вы страдаете от геморроя? Тогда это то, что вам нужно. Болезненная воспаленная геморроидальная ткань?» «Достаточно», — закричал Рацо. «И так все ясно». «Я согласен». Кандидат номер один и кандидат номер два — это явно одна и та же персона. Совпало все замечательно, но похоже, что это совпадение было кем-то задумано. «Ну хорошо, если Уортингтон мертв, сказал Ратсо, «а мы знаем, что он мертв, «то почему, черт побери, он продолжает нам звонить?» «Есть и другие предположения, которые напрашиваются сами собой», — сказал я, надевая охотничий жилет и прихватывая несколько сигар. «Куда ты собрался?» — спросил он. «Мой выход», — ответил я. «Впереди большая игра». Я не был уверен, что это была за игра и с кем. Я знал только то, что я должен успеть раньше, чем доберутся до меня».